Глава тони Тониус то проявлялся, то исчезал из реальности. Его движения казались дерганными, как на ускоренный пикт записи. «Я говорил тебе! Говорил тебе! Говорил тебе!» Рейвен Ормолох и Ангарат медленно попятились к дверям, выходящим на террасу. Освещение в комнате то тускнело, то загоралось ярче, в зависимости от ударов молний. Растянувшийся на полу возле призрака Кулин захныкал и попытался отползти. «Слайт», — прошептал Молох. «Нет, Слайт еще не добрался до нас. Он только приближается. Это только морок. Случайный псионический эффект. Эхо». «Гидеон! Гидеон! Ги гидеон!» «Карл?» «Помоги мне! Помоги мне! Помоги мне!» «Трон! Карл!» Призрак присел в одно из кресел, стоящих в гостиной. Его очертания продолжали дрожать и мерцать, словно изображения прокручивали на разных скоростях, словно оно повторялось и наслаивалось само на себя. Гидион, пожалуйста, мне больно, больно, мне больно! Помоги мне! Карл, уже слишком поздно. О, больно! Я могу! Я могу справиться! Я могу! Нет, Карл, не можешь! «Гидеон, я могу. Если ты, ты, ты поможешь мне. Ты должен мне, должен мне, должен мне. Я работаю с тобой с самого начала. Я остановил Молоха в Петрополисе. Я сделал это, сделал это, сделал это. Я Гидеон. Я помог Каре. Снова Каре, Снова поправиться. Я спас вас от тварей за дверью. За дверью. Карл, я понимаю, что все это ты». «Понимаю, чего ты пытался достичь, но уже слишком поздно. Тебя не спасти. Демон поглотил тебя!» Призрак мерцал. На стеклах стали появляться раздавленные мухи. «Не говори! Говори так, Гиделон! Помоги мне справиться с ним! Помоги мне! Мне!» Когда Слайд забрал меня, я подумал, я подумал, что это конец. Это конец. Но потом я понял, я могу управлять им. Я могу, я могу, я могу управлять им. Я могу повелевать им. Дай, дай мне шанс. Представь, представь, что мы сможем тогда, ты и я. Во имя Ордосов, во имя Империума, во имя Империума. «Я могу показать тебе, как работает все в варпе, в варпе, в варпе, в варпе!» «Это только фантом! Ложь!» – простонал Кулин. «Я... Нет, нет, нет!» «Мы наблюдаем проявление последних усилий Карла, движимых его волей», – произнес Рейвенор через вокс-динамики. «Наблюдаем случай великой решимости». «Гидеон!» Рейвенор подплыл к дергающемуся, расплывающемуся образу. «Карл, будь такая возможность, я бы помог тебе. Такая отвага не должна оставаться без вознаграждения, но я не могу спасти тебя. Ты погиб. Погиб еще в тот день, когда в тебя проник слайд». «Сама мысль о возможности повелевать подобным созданием есть пагубное заблуждение радикализма, над которым мы с тобой в свое время посмеивались. Твоими помыслами движет гниль, поселившаяся в твоей душе. Слайд кормит тебя оправданиями и лживыми надеждами, чтобы раздавить твою волю. То, что ты предлагаешь, неприемлемо для Инквизиции и не может быть приемлемо ни для одного разумного человека. Не может быть приемлемо для меня». «Нет, нет, нет!» «Прости, Карл!» «Нет!» Призрак утрачивает контроль над своими очертаниями. Он дрожит и колеблется, будто захваченный землетрясением. Я ощущаю его жгучую ярость. Окна гостиной трясутся, рамы трещат, раздавленные мухи взмывают клубами сажи в воздух. Все вокруг наполняет гудение». Кулин кричит в ужасе, когда книги и всевозможные предметы начинают слетать с полок, а свитки пергаментов взлетают точно серпантин, разбрасываемый во время парада. Они напоминают мне о триумфальном шествии на Трициане примарис, во время которого я был изувечен. На мгновение я снова оказываюсь там, в процессии, над которой струятся бумажные ленты и парят лепестки цветов. Сквозь серпантинные вихри я различаю возвышающуюся передо мной аркус Патиана. С проклятием, постигшим меня в тот день, я так никогда и не смирился. Я даже не пытался. Но сегодня нас всех ожидает куда более страшное проклятие. Я зову Карла, извиняясь и утешая его. «Прости», — говорю я, «прости». Снова и снова повторяю эти слова. Разозленный призрак Карла заходится мучительной дрожью. Дымка расслаивается, и последние остатки того, что было Карлом Тониусом, загораются и опадают, превращаясь в мелкую лужицу, подернутую едким туманом. Как только он пропадает, в гостиной становится тихо, если не считать жужжание мух. Снаружи бушует гроза, но сквозь ее рев прорезаются и другие звуки – Во-первых, урчание, уже отличимое от беспрестанных раскатов грома. Во-вторых, мы слышим отчетливый скрежет. Кажется, будто скалы трутся друг от друга. «Нам остается только бежать», — произносит Молох. «Сомневаюсь, что слайд нас отпустит. Но даже если мы сможем сбежать с этой горы, где нам спрятаться, демон способен дотянуться куда угодно». Молох смотрит на меня. Я понимаю, что его разум по-прежнему ищет способы выхода из создавшегося положения, но понимаю я и то, что варианты становятся все более бесперспективными. Ангарат оборачивается, поднимая перед собой меч. Занавес над дверью, выводящей к террасе, хлопает, пропуская внутрь Белкна по Икару, поддерживающих раненую Маут Плайтон. «Рэйвенор!» — удивленно восклицает медик. «О боги!» — хрипит Плайтон. Хотя ее сознание и наполняет жгучая боль, я чувствую ее облегчение. Увидев меня, она на мгновение обрела надежду. «Я тоже рад вас видеть», — говорю я. Распрямившийся титевой по мне бьет невыносимая волна эмоций. Кара бросается вперед, оставляя Белкна поподдерживать Маут и падает перед моим креслом, крепко обнимая его. Она плачет. «Кара, ты жив!» «Кара. Ее боли и горе безудержны. Я пытаюсь успокоить ее, но понимаю, что ее кто-то тяжело ранил. Кто-то держал ее в плену и истязал. Моя бедная кара. В ее сознании мешается столь много разных вещей. Скорбь, радость, удивление, любовь, стыд. Она настолько уверилась в моей смерти, что едва может теперь поверить в обратное. «Кара, все хорошо». «Кто посмел так с тобой поступить?» Она еще сильнее вцепляется в мое кресло, и слезы ее стекают по металлическому каркасу. «Прости меня!» — завывает она. «Прости!» «Тише, Кара, все будет хорошо. Кто с тобой так поступил?» Я протягиваюсь сознанием в ее незащищенные хрупкие мысли, чтобы понять, и утешить. Кулин приложил руку к ее страданиям, но позади него я вижу воспоминания о Сайскинде и Уорне, о бесчеловечных надругательствах. «Я найду Сайскинда. Обещаю, Кара, найду и...» Замолкаю. За отравленными мыслями о капитане Капере и мерзавце Уорне маячат и другие силуэты. Карл и сама Свол. Я вижу ее глубочайшую тайну, раскаляющую добила ее муку. «Ох, Кара!» «Прости меня, Гидеон!» «О чем это она?» — требовательно вопрошает Белкнап. Любовь и тревога в ней полыхают в его сознании расплавленным золотом. Он опускает Плайтон на пол и нависает над нами. «Кара! Рейвенор! Что происходит?» «Я знала, что это Карл! Знала, но защищала его!» «Карл заблокировал твои воспоминания!» — говорю я. — Мне видны оставленные им шрамы. — Еще раньше, — произносит она. — Я знала тогда, знала, но скрывала. Он заставил меня пообещать, что я ничего не скажу тебе, что не стану говорить этого никому. Ему нужно было только время. Она снова заходит в рыданиях и становится невменяема. — О чем она говорит? — смотрит на меня белкнап Когда ты узнала? — спрашиваю я. «Кара, когда ты узнала?» «Юстис Майорис, Ризница». «Она была там», — говорит Молох. «Наверняка она все видела». «Почему ты скрывала? Почему не сказала мне?» — спрашиваю я. «Я слишком многим ему обязана», — шепчет она. «Он излечил меня от... Я умирала. Он вылечил меня. Спас жизнь». Он умолял меня не раскрывать его тайну хотя бы несколько месяцев, чтобы у него было время провести исследование, чтобы он смог найти способ справиться. Я не могла ему отказать. Он спас меня. Разве мог демон так поступить? «Добрый, но хитрый поступок», — отвечаю я. «Но этим его добро и исчерпывается». «Но?» — начинает она. «Ты знала?» — спрашивает Белкноп. «Что?» «Ты знала? Знала, что Тониус демон и продолжала покрывать его?» «Белкна подходит от нас. Его эмоции всегда сильны и однозначны. Сейчас я ощущаю исходящее от него отвращение и чувство того, что его предали. Он оскорблен. Все его помыслы и чувства всегда направляла только верность Богу Императору. Более искреннего и сильного отвращения я никогда не считывал». «Он спас меня!» — запинаясь, произносит Кара, глядя на белкна красными от слез глазами. «Тебя спас демон!» — говорит он. Мне кажется, что он сейчас ее ударит. Я предпочитаю не рисковать и отбрасываю его сознанием, заставляя усесться на кушетке рядом с Маут. «Сядь!» — приказываю я. «Сам разберусь!» Но она! «Сядь, Белкнап, и заткнись!» «На твоем месте я бы последовал совету», — произносит Молох. Губы еретика искривляет улыбка. Даже сейчас, в этом отчаянном положении, он не может не насладиться тем, как рушатся все старания моих людей. «Может, скажешь, Молох, с чего бы это кому-нибудь слушать, что ты там лепечешь?» Не более чем в пальце от побледневшего лица Зигмунда повисают восемь кайнов. Он сглатывает слюну. Внутренняя дверь гостиной открыта, и в ней стоит Нейл, целясь в Молоха из автоматического пистолета. Гарланд потрепан и изранен. Один его глаз затек и практически не открывается. Рядом с ним стоит Пейшенс с голодным выражением на лице. Она хочет убить Молоха. «Вы только посмотрите», — с фальшивой бодростью в голосе говорит Молох. «Теперь все в сборе». «Пусть живет». «Гидеон?» — удивленно произносит Кыс. «Пусть живет! Гарла напусти оружие!» «Что он здесь делает?» — спрашивает Пейшенс. «Я отодвигаю ее Кайны от лица Молоха и роняю их на пол. То же самое, что и мы. Пытается дожить до утра. Мы решили объединить наши возможности. Надеюсь, мать твою, ты понимаешь, что делаешь», — произносит Кыс. Она подбегает к каре и поднимает ее, отдирая от моего кресла. Нейл приближается к Ангарат, обнимает ее и целует. «Скажите», — произносит Плайтон с кушетки, пытаясь не выказывать свою боль, — «у нас есть какой-нибудь план?» «Нет», — хором отвечаем мы с Молохом. «Горы трясутся, Эльмингард дрожит». Ночь доносит демонический рев, который оставляет шрамы в наших душах. Отчасти это крик, отчасти плач, отчасти зов, отчасти просто звук такой силы, что способен заглушить яростные раскаты грома. Это рев хищника, голос, пробудившегося от спячки и осознавшего свой голод хищника, чей возраст исчисляется миллиардами и миллиардами лет.